437. Июнь 11. -е. Бедно воображение человеческое по сравнению с действительностью. Беспочвенные фантазии не нужны, но за самую смелой творческой мечтою стоит действительность, ее утверждает.